Брак Августа Эсборна Посвящаю Нине Энн Грин В 1903 году в Лондоне женился Август Эсборн, человек 29 лет, красивый и состоятельный. Он был пайщик в судостроительной верфи, на молодой девушке Алисе Безант, сироте, бывшей моложе его на 9 лет. Эсборн недолго ухаживал за Алисой. Её зависимое положение в качестве гувернантки и способность Эсберна нравиться скоро определили желанный ответ. Когда молодые приехали из церкви и вошли в квартиру Эсберна, всем было ясно, что гости и родственники Эсберна присутствуют при начале одного из самых счастливых совместных путей, начинаемых мужчиной и женщиной. Богатая квартира Эсберна утопала в цветах и огнях. Стол сверкал пышной сервировкой, И музыканты встретили мужа и жену оглушительным тушем. Повеяло той наивной и эгоистичной сердечностью, какая присуща счастливцам. Выражение лица Алисы Эсберн и её мужа определило настроение всех. Это были две пары блаженных глаз с неудержимой улыбкой своего внутреннего мира. Все между тем обратили внимание на то, что после первого тоста, сказанного полковником Рипсом, Эсберн, склонив лицо к руке, который вертел цветок, о чём-то задумался. Когда он поднял голову, в его глазах мелькнула упорная рассеянность, но это скоро прошло, и он стал шутить по-прежнему. Когда ужин кончился и гости разъехались, Эсбран подошёл к жене, посмотрел ей в глаза и, поцеловав руку, сказал, что выйдет из дома минут на 10, для того чтобы свежий воздух прогнал лёгкую головную боль. Закруженная всем этим днём полным волнения и усталости счастья, Алиса неумело поцеловала Эсберна в склоненную голову и пошла к себе ожидать возвращения своего мужа. Задумавшись, она сидела перед зеркалом, перебирая распущенные волосы и смотря в глубину стекла, где отражались её широко раскрытые глаза. Здесь с ней произошла та ясная игра представлений, какая при воспоминании о ней подобна самой действительности. Алисе казалось, что её жених муж стоит сзади за стулом, но не отражается почему-то в зеркале. Такое чувство обеспокоило наконец молодую женщину. Она встряхнула блестящими чёрными волосами и обернулась, хотя знала, что никого не увидит. И в тот момент часы на камине пробили полночь. Это значило, что прошёл час, как вышел Эсберн. Час исчезнувший в смуте и быстроте сменяющих одним другое напряжённых чувств перемены судьбы. Не зная, что думать, обеспокоенная женщина позвала слугу, попросила его обойти квартал и ближайший сквер, и когда слуга вернулся ни с чем, прошло ещё полчаса. Между тем Алиса не могла найти места от тревоги. У неё было чувство, как если бы зимой открыли настежь все двери и окна в уютной квартире, впустив холод и тлен. Она позвонила в полицию уже около 5 часов утра, когда еле держалась на ногах. Полиции записали приметы исчезнувшего Эсберна и в быстром деловом темпе обещали принять все меры. В эту ужасную ночь Алиса похоронила свои мечты, мужа и свежесть ожидания счастливой душевной теплоты. Её мозг получил сильное потрясение. Ещё 2 дня она ждала Эсберна, но утром третьего дня в ней как бы оборвался со страшной высоты последний камень. держась за которой и изнемогая, висела она над внезапной пустотой всего и во всем. Она заболела, и ее, согласно ее желанию, перевезли в ее прежнюю комнату, в тот дом, где она служила гувернанткой. Хозяева приняли в ее судьбе исключительное участие. Когда она выздоровела, от брачной ночи у ослабевшей девушки остался испуг, боязнь звонка и стука в дверь. ей казалось, что войдёт он уже немыслимый и отвергнутый. Что бы с ним ни случилось, Алиса не могла бы теперь простить Эсберну, что он покинул её среди её первых доверительных минут, пусть это было предположено им даже на одну минуту. Прошёл год, другой. С ней встретился человек, которого тронула её история, полюбил её и стал её мужем. Когда Август Эсберн вышел на улицу, то он вышел по подмигивающему веселому приказанию бессонивны мистификации. Он был охвачен счастьем и жадно дышал воздухом счастья. Его голова на самом деле не болела, и он вышел лишь от того, что во время речи полковника, пожелавшего на воображном провести всю жизнь рука об руку, не расставаясь никогда, представил со свойственной ему остротой воображения сильную радость встречи после разлуки. Он не был ни жестоким, ни грубым человеком, но случалось, что им овладевала сила, к которой он не мог противиться, от чего объяснял её как причуду. Это была неосознанная жажда страдания и раскаяния. Эсберн вспомнил, как ещё мальчиком любил прятаться в тёмный шкаф и выскакивал оттуда лишь когда тревога в доме достигала крайних пределов, когда слуги сбивались с ног, разыскивая его. сам радуясь и терзаясь, с плачем кидался он к матери весь в слезах, как бы в предчувствии горя, какое было ему суждено пережить гораздо позднее. Отойдя к скверу Эсберн, подумал, как обрадуется после короткого испуга Алиса, когда он вернётся. Он намеревался побродить час, но, думая быстро обо всём этом, а потом и быстро идя, он с удивлением услышал, что пробило уже час ночи, и на улицах становится всё меньше народа. Он повернул и тотчас хотел вернуться, когда встретил это невидимое и неясное противодействие. Оно было в его душе. Это было то самое, на что, делая сами себе явный вред с женщиной, не уступая доводам рассудка, говорят с тоской: "Ах, я ничего не знаю". А мужчины испытывают приближение рока, заключённого в их противоречивых поступках. Он был испуган, расстроен своим состоянием, и ему пришло на мысль: что лучше явиться домой утром, чтобы избежать расстройства и тяготы всей остальной ночи, тем более, что утром он надеялся представить жене все как нелепую случайно затянувшуюся выходку. Вначале принять такое решение было дико и нестерпимо, но выхода не было. Эсборн завернул в гостиницу, взял номер и, сказав вымышленную фамилию, вошел как бы во фраке в белом галстуке с цветком в холодный мрачный номер. Слуги подумали, что это гость из ресторана. Разрываемый мыслями о доме и своём положении, Эсберн оглушил себя бутылкой чистого виски и уснул среди кошмаров.